Они – великие воины, что рекомая Тави, что рекомая Неакрис. Они перебьют моих, мы не отступим, мы поляжем все до единой, так уж лучше я одна. Сразись со мной, Кирия, возьми мою жизнь, ибо я оскорбила тебя. Но уйми своих девок. последнее вырвалась уже с настоящей ненавистью. Кривой кинжал выпорхнул из ножен и молнией вонзился в пол между кларенных ступней. Постой. Чародейка осторожно протянула обе руки, положила их на плечи, не успевшей отпрянуть арчанки. «Как тебя звать?» «Шердрада. И вот мой клинок. В залог вызова Арчанка дрожала, но взгляда не отводила. «Жду тебя вечером в круге, Кирилл». «Шердрада, доблестная!» – как могла мягко произнесла Клара. «Ты меня не оскорбила. Я не стану с тобой сражаться». Она поспешно прикусила язык, ибо бледность мгновенно пробилась даже сквозь зеленоватую кожу воетенницы. «Кирия отказывает мне в поединке», – мертвым голосом проговорила Шердрада, и руки ее бессильно обвисли. «Шердрада, я, конечно же, скажу и Тави, и не Акрис. Я знаю, они не хотели не опозорить ваших парней, ни извести вас, доблестных, но драться нам с тобой не из-за чего». Орчанка не дослушала, рванулась, молния кинулась прочь, только хлопнула дверь, едва не слетевшая с петель от яростного пинка. Кривой кинжал синелатой стали так и остался воткнутым в пол. «Что тут такое?» — в сене заглянул еще один орк, высунувшись из застворки, что вела вглубь дома. «О, кирия клара Прошу, прошу сюда! Большая честь для нас!» Последнюю фразу он явно позаимствовал из какого-то сказания. Орки оказывали друг другу честь, прикрывая спину в сражении. «Благодарю», — Клара учтиво поклонилась. «Благодарю, Дарград. Капитан позвал меня, и я явилась так быстро, как только смогла». «Благодарю, благодарю», — повторил орк, шире распахивая дверь. «Прошу, Кириан, про...» — он осёкся, заметил вонзённый в доске клинок. Клара замялась.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 «Одна арчанка!» – Клара испытала мучительную неловкость. Обычаи и вежество орков соблюдались весьма строго. А слушницу может ждать сововое наказание. Дарград тем временем наклонился к оставленному кинжалу. «Девичье оружие из Саладора!» Капитан Уртханг в упор взглянул на Клару. «Кирея, мне имя надо!» «Ничего ей не будет, даю слово!» «Шевдрада!»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 «Отказалась?» Оба орка разом уставились на чародейку. Дарград неприятно колюче прищурился. «Отказали Ширдраде!» «На обрыв теперь отправиться», — холодно проговорил Уртхан. «На какой такой обрыв?» — не поняла волшебница. «Какой такой обрыв?» «Да тот самый, где ты, Кирио, стоять любишь!» «Зачем?» — пролепетала Клара, внезапно ощутив слабость в календрах. «Если орк вызвал на поединок того, кто выше его...»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 Арчанка медленно опустила руки. Тяжело дыша, Клара остановилась рядом. Размахнувшись, всадила клинок в землю между ног Шердрада. «Правильно», – тихо проговорила та, – «знак принятия вызова». «Спасибо тебе, Кире. Ты спасла меня от позора». «Я?» – в боку у Клары колола настолько сильно, что она едва успела разогнуться. «Я не знала вашего обычая, Шердрада». «Кире сказал об этом капитан Уртханг?» Клара кивнула. Арчанка медленно скрестила руки на груди. «Тогда вечером я встречу тебя в круге, Кирия. Только так я могу защитить свою честь». Волшебница горько покачала головой. «Как мне убедить тебя, Шевдрада? Ты ничем меня не оскорбила. Больше скажу, ты права».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 Рубиновая шпага сама прыгнула Кире в руку. Взмах и громадный, размером с быка валун, разлетелся тучей пылающих брызг. Боль отката почти заставила волшебницу согнуться пополам. Глаза заволокло красной мутью, однако она выдержала. Выдержала и даже заставила себя улыбнуться. Видела доблестное, где тут убыль моей силы? Однако Шердрада только покачала головой. Сила не только в том, чтобы грабить камни, Кирея. Но и чтобы за тобой пошли те, кто будет готов умереть по твоему слову, они должны знать, что умирают за того, кто прав. Мой отряд идет за мной, и этого достаточно, жестко отрезала Клара. Я не буду переубеждать тебя, доблестная, встретимся вечером в круге. Встретимся в круге. Эхом откликнулась Арчанка.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 Но лучше бы вам, государь мои, самим решить это дело так, чтобы оба орка разом покачали головой. Ты не слышала, Кири? Честь – это все, что есть у орка Волчьих Островов. Свобода и честь. Жизнь по сравнению с ними – мечта. «Выход должен быть», – упрямо настаивала Клара. «Я не убиваю несчастных, вся вина которых в том, что они оказались на моем пути. Никто не тщился нанести ущерб твоей чести, Кири».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 На тебя это не распространяется. М да, а я-то надеялась поговорить о деле. О деле мы и поговорим непременно. Шердраду никто не неволил. Ты сразишься с ней в честном бою и одержишь победу, пожал плечами Дарград. Она молода, горяча. А у тебя, Кирия, за плечами боев явно больше, чем всех дней в моей жизни. Куртуазность у здешних ворков явно не в чести, с усмешкой подумала Клара. Вот так прямо в лицо говорит даме о ее более чем солидном возрасте. Верно, кивнул иурхан Давай о деле, Кирея. Ведь затем мы тебя и звали. Поход, сказала Клара. Совместный поход к урке разом переглянулись. Точно, понизил голос капитан В империю клюшней. В земли нечистивцев, которые западной тьме служат. Некроманствуют. На галеры свои, стыдно сказать, мертвяков оживленных сажают.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 Мы весь старый свет с собой закрываем, даже аркин, хотя там спят и видят нашу вольность под корень извести. Имперские галеры не просто так к нам ходят, не только жечь пограбить, людей хватают и на запад увозят во множестве. И добро бы в рабство, раба отбить можно или на худой конец выкупить, нет, увозят, чтобы в жертву принести».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 Из многих сотен. Так что, а ли нынче клешни? Одной лихостью да храбростью их теперь не взять. Маги у нас, конечно, имеется не без того. Но они все больше погоду там могут наладить или морских зверей на китобоя выгнать. А в той же империи чародейство затейливее плетут и искуснее. А ты, Кирия, не нашинская, в смысле не здешняя. Клара подняла брови и орк спокойно пояснил. «Ни Севиала ты, ни Нашинская. Не знаю, с каких небес ты спустилась, и знать не хочу, не мое это дело. Но мы, Кирея, не просто разбойники-находники. Не то, что с комарами камские или пираты Кинта-Даню. Мы империю клюем, покуда сил хватает. Каждая галера, что за нами гоняется, уже не пойдет на восход. А в бою никакая помощь лишней не окажется. Но доселе мы им клевать-то клевали». «Зипуны брали, а вот ударить так, чтобы клешни кровью Харк отстали, не били». «Так все острова собрать надо», – ставила Клара. «Чтобы кулаком ударить, не пятерней растопыренный». Странную осведомленность Уртханга она решила пока что пропустить мимо ушей. Орки обменялись несколькими сконфуженными взглядами. «Не любим мы никому подчиняться», – полголоса проговорил Уртханг. «Оттого и ходим поодиночке». «Союзы распадаются уж слишком легко. Только ежели клешни вот прямо тут в бухте высаживаться станут, ну тогда, наверное, объединимся. А так...» Он невесело покачал головой. «А почему, кстати, клешни до сих пор этого не сделали? Почему не высадились? Я видела их эскадры под Скавеллом. Впечатляет. Смерти они не боятся. Шли напролом». «Мы тоже не...» – запальчиво начал было Бладдарград, однако Клара упреждающе протянула руку. «Знаю, все знаю, ни один орк не отступит, сколько бы врага ни высадилось на этом берегу. Ни один не отступит, позором себя не покроет, все пойдут счестью. Все знаю, не раз такое слышала. Только клешни могут десятерых за одного менять и все равно своего добьются. Тем более, если на кораблях зомби, как вы говорите»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 Клара, остановившимся и невидящим взглядом, смотрела в одну точку. Подземный талисман, могущественный источник силы. Один раз она уже видела такое, видела его и... того, кто охранял великое сокровище. Но это было далеко под пиком судеб, а здесь другой кристалл другого хранителя. Возможно, очень возможно. «Тогда вам сильно повезло!» – она стряхнула оцепенение. «Жители и защитники Скавелла не могут похвастаться такой удачей». «Вот потому-то и надо на запад всем вместе идти», — тотчас подхватил Оргханг. «Твой отряд, Кире, он же целое войско одолеет. Я, как на твоих товарищей взгляну, поверишь ли нет, аж спотею от страха». Он осклабился, очевидно предлагая Кларе оценить тонкость шутки. Чародейка вежливо улыбнулась. «Бельг, сразу видно, мужик серьезный». «И силой не обделен. Мы, орки, сразу такое чуем. Райна, Тави и Неакрис, боюсь, всю мою избранную дружину, порубят и даже не запыхаются. Ударим вместе, Кирия. Твоя сила, мои мечи. Мы все клешни за глотку возьмем». Разгорячившись, орк грохнул кулаком по столу. «Капитан!» — Клара опустила голову. «Ты во многом прав, но...» «Но что?» — помрачнел тот. «Ты прав, что мы не из этого мира». Драград яростно закивал, словно подтвердилось то, чему он сам боялся верить. «Но я должна тебе кое в чем признаться. Мы были уже в Империи Клешней. Прошли ее насквозь». «Прошли насквозь?» – поразился Уртханг. «Так там, небось, теперь одна только пустыня. Пепел с золой пополам. Честным оркам ничего не осталось». «Как же пепел с золой?» – зло усмехнулась Клара. «Мы сами едва ноги унесли». «Войско перебили, это да, не удержалась она, но спаслись чудом в последний момент. Сейчас вся империя, как разворошенный муравейник, все на страже, начеку, а воинов у них там, увы, их хватает, и сильных магов, что не останавливаются перед магией крови. Понадобится сотня таких, как я, чтобы их одолеть, или, быть может, один такой, как Китсун», – про себя добавила она, «если, конечно, как следует рассердиться». Уртханг осторожно кашлянул. «Не почтит ли Кирия нас доверием? И не поведает ли эту, без сомнения, удивительную историю?» Кирия пожила плечами. В конце концов, почему бы и не рассказать? Рассказ Клары занял немало времени. Она почти охрипла, а орки, без всякого для себя ущерба, опустошили трехведерный жбан с пивом. «Вот так мы и оказались здесь», – закончила чародейка, благоразумно опустив описание своей последней встречи с Карамлаэдой. Орки помолчали, уважительно переглядываясь. «Думаешь, Кириас, налеток лишняков не ухватить?» – прищурился капитан Уртхан. «А по-моему, сейчас самое время. Смута, неразбериха, суматоха, лучшего и не придумаешь». Что империя сильна, я не сомневаюсь. Эх, значит, не удастся их совсем положить. Но ущерб нанести, научить, что и их мы бить можем, обязаны. Пойдешь ли с нами, Кирия? Если и вы сослужите мне службу, твердо проговорила Клара. Какую это службу? Подозрительно нахмурился Дарград. Мы свободные воители, мы никому не служим. «Это против того же врага», – заверила ее волшебница. «Просто вы бьете или по самим клешням, или по их слугам, а я хочу ударить по самому источнику их силы, по западной тьме». Оба Кларяных собеседника так и вытаращили глаза. «Как можно ударить по ночному сумраку?» – наконец выговорил Уртхан. «По бесплотной тени. В нашем мире нет такой магии, Кирия. Иначе Ордос уж давно бы...» «Ты же сам сказал, что я не ваша», – усмехнулась Клара.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 «Все, какие ты только сможешь собрать!» Ни на миг не поколебалась Клара. «Вот это по-нашему, а, Дарград!» Хохотнул капитан, хлопая его по плечу. «У меня восемь длинных, пригодных для перехода через море ветров. Это почти 800 бойцов. Как тебе, Кире? Вполне достаточно. Против Империи бесполезно идти с огромным войском. Бесполезно и совсем малым отрядом. А вот так, как ты, вполне!» «Клешни мы не не спровергнем, но кровью они умоются», — грозно посолила Клара. «Слово и дело», — хором произнесли оба орка. «У нас все готово. Маги обещали добрый восточный ветер, послезавтра к утру. Отправимся с Первым Светом». «Только не забудь, Кирия, что вечером тебя ждут в круге», — когда Клара оказалась уже в дверях, негромко напомнил ей Уртханг. «И забуду», — в том нему ответила чародейка. «Пришло время исполнять обещание», – повторила Клара Хюмель, глядя в глаза ее собравшимся спутникам. Тави и Ниакрис уже дали страшную клятву не возбуждать нездоровой ревности у лихих арчанок. Бельт пробормотал что-то вроде «не забыть табачку прикупить». Райна взирала на все это с великолепным равнодушием. Они выступали в последний поход, и этого вполне хватало валькирии. Помните, в Микампе мы вот так же сидели вместе, тогда еще с Китсумом, продолжала Чародейка. Сидели и говорили о том, что можем избавить Эвиал от этого страшного зла, именуемого Западной Тьмой. Сейчас слово может стать делом, как говаривают мои здешние знакомцы. У нас будет восемь дракаров, добытые мечи и, в конце концов, те самые артефакты Мессира Архимага, отобранные нами у Сильвии еще на дне миру. «С такой силой можно многое сделать», — заметил Бель. «Куда же госпожа Клара направит свой первый удар?» «Империя Клешней». Клара не колебалась ни минуты. «У нас там осталось недоделанное. Этого же от меня хотят и орки». «Набег, славно!» — усмехнулась неарис «Давненько не дрались», — повторила ей Тайя. Названные сестры обменялись быстрыми взглядами, и, надо сказать, Кларе взгляды эти весьма не понравились». Кажется, они решили устроить состязание в добрости. «Только у вас сегодня вечером поединок, госпожа!» Небрежно и вскользь заметил Бельт. Клара поперхнулась. Она никак не ожидала, что старый некромант окажется настолько пронырным. «Ничего особенного. Весь городишка только об этом и говорит». Заметив ее растерянность, невозмутимо обронил отец Неакрис. «Вы будете драться, Кирия Клара?» «Тогда я с вами!» – решительно заявила Райна. И я, и я тоже постарались не отстать Тави и не «Все пойдем, я полагаю», – закончил Бельт. Четыре пары глаз выжидательно воззрелись на боевую волшебницу. «Друзья, это недоразумение. Та самая Арчанка, которая, Клара замялась, кивнув дочери некроманта и милинской воительницы. Она вызвала меня. Когда я отказалась, едва не бросилась с обрыва. И зачем же было ей мешать?» Ниакрис с великолепным презрением пожала плечами. «Дуру, которая полезет на такого противника, не жалко. прикончите ее, госпожа Клара, быстро и без мучений, чтобы она даже не почувствовала, что умирает. Ты что?» – изумилась Таве. «Надо просто обезоружить и аккуратно ранить, чтобы соблюсти декором. У вольных такое частенько случалось, когда драка никому не нужна, тем более не нужны трупы после нее. Но никто не может отступить, не потеряв лица. Это уж как госпожа Клара решит, хмыкнула неакрис. Я только хочу сказать, что всем давать удовлетворение никакой жизни не хватит. А я бы сказал, что пусть здешние набольшие сами разбираются с недовольными, раз уж им так нужна наша помощь в набеге, проговорил Бельт. «Оставим это!» – Клара упрямо нагнула голову. «Это мой долг. Я буду сражаться. Чужую честь должна уважать, даже если уважение можно выказать одним единственным способом». «Убив эту дурочку?» – поднял брови Бель. «Может и так», – с непроницаемым лицом ответила Клара. «Я просто хочу сказать, что в ближайшее время мы покончим со здешними долгами. Наше путешествие и без того затянулось». С этим никто не стал спорить. Тем не менее, прокашлялся некроман Насколько я помню, обычаи народа орков. Госпожа клари возможно, помог бы такой прием. И стал рассказывать. На севере вечерело поздно, но сумерки все-таки наползали. И на улочке Рейервена выкатили пузатые бочки, заполненные обросовым жиром, отходами китобойного промысла. И засветили фитили толщиной человеческую руку. Орки, люди, гномы, гоблины и прочие обитатели городка поодиночке, парами, тройками или большими компаниями тянулись к центральной площади. Днем тут шумело торжище, а сейчас лотки и прилавки оказались сдвинуты, открыв начерченный прямо на утоптанной земле киноварный круг. Перед Кларой все поспешно расступились но не кланялись. На противоположном краю круга чародейка заметила орку. Шердрада облачилась в легкий доспех, защищавший лишь грудь. Надела островерхий шлем, пренебрегая хауберком. Взяла круглый щит и тонкое копье, таким удобно играть, как журавль клювом. Рядом с поединщицей переминались с ноги на ногу три или четыре подружки, тоже снарядившиеся как для жестокого боя. Большинство молодых арчанок успели наградить следовавших за Кларой, Тави и Неакрис весьма и весьма неласковыми взглядами. Дочь никроманта и глазом не моргнула, а Тави чего то смутилась и, совершенно не кстати, принялась хвататься за рукояти сабель. Ни капитана Уртханга, ни его главного кормчего на площади не оказалось. Клара молча шагнула к красноватой линии, сбросила плащ. Отстегнула мечи, протянул один райни, а другой бейку. В отличие от Ширдрады, она не взяла с собой ничего, кроме верной рубиновой шпаги, да еще короткого кинжала. Никто не произнес ни слова. Очевидно, вести успели разнестись. Не сыскалось и никаких распорядителей с устроителями, судей или тому подобного. Правила поединка и так знал каждый, оказавшийся тем вечером на площади. Шердрада обернулась к четверке подружек, они обнялись. Постояли так мгновение, потом с резким «Хей!» разъяли руки. Арчанка встряхнулась, повела плечами, словно лишний раз проверяя, хорошо ли сидит доспех, и легким, почти летящим шагом опытного воина заскользила навстречу Кларе. Чародейка также молча шагнула в круг. Толпа молчала. Никто не подбадривал Шердраду, смешавшиеся орки, люди и гномы замерли, словно боясь вздохнуть. Клара двинулась привычным полукружьем, взяв в левую руку кинжал. Шердрада явно осторожничала, не собираясь бросаться на могущественную противницу, очертя голову. «Сходимся!» – резко бросила Клара. «Незачем тянуть время. Это не гладиаторские игры!» Шердрада молча кивнула. В следующем миг ее копье свистнуло над правым кларином плечом. Чародейка едва успела отклониться. Народ на площади по-прежнему безмолвствовал. порка и Клара бились в полном молчании. Еще атака, и на сей раз волшебница клинком, отшибла древко в сторону, сделала выпад сама. Шердрада приняла кинжал щитом, тотчас попыталась схватануть Клару на раскруге противоположным концом копья, хлестнуть словно шестом. Волшебнице пришлось почти ничком бросаться на землю. Райна сжала кулаки. А Клара билась уже всерьез. Это ничем не напоминало поединок с Сильвией, когда сошлись две магические силы. Здесь таланту противостояло умение, страсти, спокойствие. Больше всего Клару пугала тишина. Никто не подбадривал свою поединщицу. Даже четыре подруги Шердрады, казалось, обратились в соляные столпы. Железо лязгало о железо, коротко свистела рубиновая шпага, отбивая очередной выпад орки шедра добилась хорошо очень хорошо страстно но не теряя головы она ни разу не зацепила чародейку но уже не раз четырехгранные наконечники ее копья лишь на палец расходился с целью пожалуй хватит подумала клара задуманная ею требовала филигранной точности и удара и того что следовало сделать сразу после когда шердрада в очередной раз промахнулась всего на волосок Клара не стала отступать. Поймал копейное древка правым локтем. Волшебница крутанулась на месте. Кинжал в левой руке пронесся над неуспевшим подняться для защиты щитом. И чиркнул точно под подбородком арчанки. Толчок. Шердрада оказалась на земле. Грудь ее стремительно заливала кровь. Толпа разом охнула, словно один человек. Подружки поверженной кинулись было к ней, но Клара, как она и рассчитывала, оказалась быстрее. Слово подкрепило жест, заклятие сорвалось, соединяя жизненно важное и открывая то, что не угрожало немедленной смерти. Откат ударил Клару кузнечным молотом, однако к нему она была готова. Собрав всю волю в кулак, чародейка заставила себя победно вскинуть клинок, даже не поморщившись от жгучей давящей боли. «Ее жизнь взята мной, она моя!» Арчанки остановились как вкопанными. «Честь а мы то кровью!» – продолжала тем временем Клара в точности, следуя наставлениям Бель. «Она не претерпела урона. Вы!» – она резко выбросила руку, указывая на товарок Шердрады. «Вернуть ли мне жизнь, храбро сражавшийся? Предупреждаю, цена выйдет немалой. Решайте и решайте быстро!» Обычно эта ритуальная фраза произносилась, когда один из противников просто попал в безвыходное положение и клинок уже приставлен к его горлу. Но сейчас рана Шердрады была смертельной, горло раскрыто, потоки крови заливают грудь, темные стройки начинают растекаться по утоптанной земле. Вернее, жизнь Кирия, наконец, выдавила из себя одна из орчанок, опускаясь на одно колено. «Я готова своей службой выкупить ее у тебя. И я, и я тоже». К примеру подруги тут же последовали и три остальных. «Хорошо», – отревисто бросила Клара, склоняясь над неподвижной окровавленной оркой. Замершая в благоговении толпа увидала, как между ладонями иноземной чародейки появился ярко-голубой трепещущий огонек. Клара резко подбросила его вверх, словно выпуская бабочку. И лоскуток голубого пламени, описал плавную дугу, опустился прямо на жуткого вида рану Шердрады. Люди ахнули. Шею орки мгновенно охватил призрачный огонь цвета зимнего неба. Клара не сдержалась, поморщилась, на висках чародейки выступили бисеринки пота. Края раны быстро сходились, кровь потемнела и высохла. И минуту спустя на шее не осталось ничего, кроме свежего темно-зеленого шрама. Кларе ничего не стоило бы убрать его совсем, но для орки это зримое подтверждение ее доблести, того, что она билась до конца и противник ее не пощадил. А правду им, прямодушным морчанкам знать совсем не обязательно. Пошатнувшись лишь самую малость, Клара выпрямилась. И тут столпившийся народ словно прорвало. Восторженные вопли, лязг выхваченного оружия, над головой взлетел целый лес клинков, мечей и топоров. Волшебница оглянулась на своих спутников. Бельд незаметно кивал и улыбался. Тави тоже вскинула сабли и что-то вопила. Одобрительно вскинула сжатый кулак Райана. Невозмутимой оставалась, как и следовало ожидать, одна только не Акрис. Шердрада слабо застонала и пошевелилась. Товарки бросились ее поднимать. С их помощью орка оказалась на ногах, И почти повисая между ними, смогла, тем не менее, гордо вскинуть голову и взглянуть Кларе прямо в глаза. «Ты билась храбро и достойно!» – произнесла Клара. «Твоя честь не претерпела урона. Твои подруги решили, что тебе надо жить». «Я...» – хрипло начала Шердрада, закашлялась и невольно коснулась свежего шрама на горле. «Благодарю, Кирия. Моя жизнь принадлежит тебе. Распорядись ею». «Можешь присоединиться ко мне в моем походе, ты и твои подруги. Будет славное и горячее дело». «Будет слава. вернуться не все, но об их подвигах станут петь скальды и еще много поколений, пока курится дым над громотягом». «Я согласна», – выдавила орка. Клара кивнула. «Встретимся над дракаре, доблестная. А теперь, если вы позволите». И вновь толпа расступилась перед нею, но на сей раз почти все проводили ее поклонами. «Поздравляю, госпожа!» – негромко проговорил Бельт, когда весь малый отряд Клары оказался на достаточном расстоянии. «Исполнено превосходно. У меня до сих пор мороз по коже, как эту рану вспомнил. Никто ни на миг не усомнился. А теперь эти пятеро станут служить вам до самой смерти. И что-то мне подсказывает, что долго их служба не продлится». Клара резко кивнула. «Для очень многих это последний поход, может и для меня, может и я тоже. Алмазные и деревянные мечи очень могущественны, но кто знает, не окажется ли западная тьма еще сильнее?» «Вряд ли», – вдруг сказала Атави, – «мечи едва не разнесли весь мир. Весь мир, а тьма, она ведь только часть его, часть не больше целого, следовательно, мечам вполне подстать, это другой мир». Перебила неакрис. Я в свое время зажгла знак разрушения. Я знаю. Но не попытаться мы не можем, отрубила Клара, пресекая споры. Готовимся к походу, друзья. Дракары уйдут послезавтра. А пока давайте забудем, что нас ждет. Честное слово, я бы сейчас что-нибудь выпила. Она усмехнулась. Ничего-нибудь покрепче. Кажется, сегодня здесь ожидали неких странствующих музыкантов. Наморщил лоб Бельт. «Вроде бы они очень хороши. Знамениты на все волчьи острова». «Да, точно, я тоже слыхала», – подхватила Тави. «Хеледис, Чуз и их музыканты». «Кто такая Хеледис?» «Эльфийка, певица знаменитая. Мне Хадар рассказывал». Клара благоразумно воздержалась от расспросов, кто же такой этот Хадар.